Глава седьмая. Снова колокольный звон. Кем бы ни был этот беглец, он должен находиться уже очень далеко, так что весь этот переполох по какому-то другому поводу. «Кто-то умер?» спрашиваю я Сливу, когда она приносит ужин. Ничего такого не слышала. «Тогда почему бьют в колокол?» Она хмурится. «В какой колокол?» Как это, какой колокол? О каком еще колоколе может быть речь? О том, что звонит сейчас громче прежнего. От его бом-бом-бом гудит голова, и этот гул отдаётся в ней со всей силой. Об этом я указываю в том направлении, откуда, похоже, доносится звон. Но теперь мне уже кажется, что он гремит сразу повсюду, со всех сторон. Я прячу палец, надеюсь, что она не заметила дрожи в руке. Он звонит уже неделю, начиная с субботы. На самом деле, я уверена, что в колокол бьют гораздо дольше. Но с этими людьми лучше быть предельно точной, даже если речь идет о несуществующих вещах. На ее лице застыло настолько тупое выражение, что мне хочется залепить ей по Колокол. Я сжимаю зубы. Этот чертов! Колокол, в который бьют прямо сейчас. Она утыкается взглядом в потолок. Нет, и трясет головой. Не слышу я никакого колокола. Да слышите! Это она нарочно врет, чтобы выставить меня окончательно спятившей. Да, вся чертова лечебница должна его слышать. О грубых выражений мы здесь не терпим, произносит слива, поджимая губы. Я передам доктору. И разворачивается к двери. И правильно, потому что вы оглохли. Дверь хлопает, скважине поворачивается ключ. Ко всем чертям оглохли! Кричу я вслед ее удаляющимся шагам. Ко всем чертям оглохли! Теперь колокол так ревет, что этот грохот слышен даже сквозь ладони, которыми я изо всех сил сжимаю уши. Неудивительно, что здесь все спятили. Вообще ничего удивительного. Я забираюсь в кровать, прячусь с головой под одеяло, но колокол не стихает. Его бой становится только громче, медленнее, глубже. Он напоминает тот звон, который я слышала во время сеанса гипноза на той узкой дорожке на холодном ветру, когда еще пела «Малиновка». Птица и сейчас поет свою скорбную песню. Та же самая птица посреди могильных плит. Как же холодно стоять на ветру. Он пронизывает до костей. Я дрожу и кутаюсь в пальто. А колокол все звонит и звонит. Ветер разносит по опустевшему кладбищу каждую скорбную ноту. Собралось так мало людей. Как же мало нас осталось. Деревня постепенно умирает. Все молодые, достаточно крепкие, чтобы работать, уезжать в города, влекомые их богатством, огромными заводами и фабриками, и их черными, грозящими задушить трубами. Твердая земля безжалостно проглатывает один за другим три гроба. Священник бубнит что-то под нос. Большую часть слов не разобрать. Они вылетают из его рта, а ветер подхватывает и уносит их к лиловым вересковым пустошем. Возможно, Бог где-то там, потому что среди нас его точно нет. Женою рожденный. Примечание. Книга Иова, 14.1.22. Конец примечания. Могильщики беспокойно топчутся на месте. Они ждут, когда мы уже разойдемся, чтобы они могли засыпать могилы и поспешить домой к своему чаю. Блаженно умирающие в вере Господней, они упокоятся вдали трудов своих. Примечание. Откровение Иоанна Богослова, 14.13. Конец примечания. Комьи земли стучат по крышкам гробов. Что же теперь будет с тобой, маленькая мод? Потрепанное годами лицо Филимона морщится от беспокойства. «О, со мной все будет в порядке». Его жалость раздражает меня. Я буду жить у дальнего родственника моего отца, в Тантоне. Это ложь. У меня нет никаких дальних родственников. Но говорить этого Филимону не стоит. Не позволю никому жалеть себя. Я этого не вынесу. Том стоит у входа в церковь, погрузившись в размышления. Его взгляд встречается с моим. Он приближается, стоит прямо за моей спиной. Нет у твоего отца никаких родственников шепчет он. «Куда же ты поедешь?» Я оборачиваюсь, пристально смотрю прямо на него. Но взглядом его не напугать. Только не Тома. Мы знаем друг друга уже сто лет, еще с детства. У меня одно место на примете, раз уж тебе так интересно. Нисколько. Может, он и правда беспокоится, но я сомневаюсь, что его намерения действительно добрые. В дом я возвращаюсь одна. Каким же холодным он кажется в сумерках. Мертвым, как мои братья, холодным и безжизненным, как они. Дому пришел конец, как и моим братьям. Слышал одному человеку нужен ассистент. Кричит мне Том через дорогу. Я останавливаюсь, но не оборачиваюсь. Он тоже останавливается. Да, он хорошо меня знает. Это ученый. Спецпростением и всякому такому. Тебе же это нравится, да? Бесит, что он так хорошо меня знает. Бесит, что все все обо мне знают. Я все-таки не произношу ни слова. Местные туда не ходят, — не унимается он. Думают, что дом проклят. Ну, ты знаешь деревенских. И что? Он действительно проклят? Я разворачиваюсь к нему. Он кивает, поджав губы. Может быть. «Так значит, ты боишься?» «Конечно, нет». «Нет», — он улыбается. «Так я и думал». Том идет со мной какое-то время и останавливается на полпути. «Дай мне знать, если захочешь туда пойти. Адрес у меня есть». Я открываю входную дверь, шагаю внутрь и захлопываю дверь. Только тогда я прижимаюсь спиной к стене, сползаю на пол и вдыхаю запах смерти. Не могу оставаться здесь. Не могу. Не могу жить в этой воне среди преследующих меня призраков, если бы я могла повернуть время вспять ровно на одну неделю. Одна неделя и не более. Я запрокидываю голову и слышу собственный вой, потому что моих любимых братьев больше нет. И все из-за меня. Я вою и проклинаю Бога а мое опустошенное сердце дает трещину и разлетается в дребезги. Крик из соседней палаты вырывает меня из сна. Кто-то кричит, кричит и стенает. Нет, это не я. Я всхлипываю и стенаю. Тише, тише, иначе придут смотрители. Мои братья мертвы. От резкой, острой и глубокой боли трудно дышать будто наточенный нож вонзили мне прямо в душу. Они мертвы. Все погибли. Выбираюсь из кровати и подхожу к окну. А там ночное небо, и серп луны, и звезды. Так много звезд. Их красота с начала времен озаряет с небес столько жизней, и смертей, и горя. Так я стою, пока холод не пробирает меня до костей, и боль не стихает. Пока от знания остается только пение птицы. Это всего лишь очередной кошмар, растревоженный доктором Диамантом и его гипнозом. Но он казался таким настоящим. Впрочем, все кошмары такие. Наверное, это все потому, что мне изменили дозировку лекарств. Скоро я привыкну, как и к человеку с болота. Часы тикают. С каждым взмахом маятника во мне растет тоска. Будто невидимый груз все сильнее давит на плечи и пытается заставить меня опуститься на колени. Не позволю.